Глава восьмая. Первая кровь. Он был исчерпан. Видимо, в конце 1913-го, начале 1914-го года Распутин начинает переживать духовный и физический кризис. Однообразное мельканье дур, вереницы голых тел вошли в привычку, секс уже не утончает нервы, и постоянное присутствие беса в конец измучило. Из показаний Филиппова. Он был исчерпан со стороны внутреннего содержания. Из благостного душевного равновесия он вступил в период сомнений и тяжких разочарований во всём, особенно в смысле жизни. Тогда же он начинает бояться потерять свою силу. Судя по показаниям Белецкого, в конце 1913 года департамент полиции перехватил письмо одного из петерградских гипнотизёров, у которого Распутин брал уроки. Это подтверждается и другими полицейскими источниками. 1 февраля 1914 года. По имеющимся сведениям, Григорий Распутин, проживающий на Английском проспекте 3, берёт уроки гипноза у некоего Герасима Папандато, кличка Музыкант, примерно 25 лет, лицо смуглое, усы, форменная тужурка. Доносит агент наружного наблюдения. Он всё чаще отказывается, когда его зовут лечить больных детей, говоря: "Может Бог возьмёт его теперь, чтобы беречь от будущих грехов". И ему необходим допинг. Трезвым он чувствует страх, что-то будет, уже приблизилось. Именно в это время он начинает пить. Сначала 1914 года все как-то сразу дружно заговорили: скоро будет война. В дневнике царя вклеены фотографии: царица, наследник и великая княжна в мундирах полков, шефами которых они были. Военный акцент. Военные настроения охватывали Европу. Люди давно не воевали. После наполеоновских войн, потрясших весь континент, прошло целое столетие. Человечество забыло кровь и запах сотен тысяч разлагающихся тел. Царь, посетивший Германию, ясно почувствовал, что кайзер, дядя Вилли, не прочь повоевать. То же желала и Франция, жаждавшая отомстить за унижение, разгром в недавней войне с Германией. Да и сам Николай все чаще возвращается к любимым мечтам отобрать у турок столицу Древней Византии – Константинополь. Контроль над проливами должен был сделать Черное море внутренним русским морем. Это был бы величественный подарок начавшемуся четвертому столетию его династии. Россия, наконец-то объединившая православный мир на развалинах поверженной мусульманской империи. И опять царь с одобрением слушает воинственные мечтания великого князя Николая Николаевича. Радостно ощущает популярность своего настроения. Молодая русская буржуазия хочет войны, и старая аристократия тоже. Но Алекс. Николай знает, как она панически боится войны, знает о её причувствиях. И хотя 31 декабря 1913 года он записывает в дневнике: "Благослови, Господи, Россию и нас всех миром и тишиной", она должна догадываться, это рождение я. На самом деле Ники тоже думает о войне, а она немка, и не ей выступать против войны с немцами. И опять выходит, что только наш друг может спасти от войны, как спасал и прежде. Ники пасует, когда отец Григорий начинает пророчествовать. Вот почему она взывает в телеграмме к Распутину: "Соскучилась страшно. Ей необходимо, чтобы он быстрее вернулся в Петербург". И он выезжает из Покровского. 9 марта 1914 года Распутин уже в Москве. остановился, как всегда, у старухи Ани Серешетниковой, богатой купеческой вдовы. Её дочь Анна, в тот приезд Распутина была с ним неразлучна, сопровождала его повсюду, расплачивалась за него в ресторанах. Из Москвы Распутин должен был выехать в Крым, я ожидать там прибытия царей, но царская семья оставалась пока в Петербурге. И 24 марта наш друг был вызван в столицу. Вместе с ним приехали его отец, Ефим Распутин, и Анна Серешетникова. Тогда и была сделана та фотография. Распутин в кругу почитателей и почитательниц, на которую попали Ефим и Анна. Распутин не подвёл царицу. Посетив царское, он, видимо, имел обычный разговор с царём, грозил будущими потрясениями. Но на сей раз его слова вызвали неожиданную реакцию. Царь не захотел его слушать. А чуть позже мужико намекнули, что ему для успокоения общества Неплохо пока побыть в Покровском. Из показаний Молчанова. В марте месяца 14-го года я зашёл к Распутину и застал его расстроенным. "Ну беда, парень", сказал он мне. "А вдруг мне придётся совсем ехать в Слободу Покровскую?" Так как в то время Вырубово и Пистолькор сходили озабоченными, то я решил, что в царском селе были чем-то недовольны Распутиным. Он скандальная знаменитость. Каждый его шаг старательно освещает газеты. 22 марта Распутин выехал в Тюмень с отцом, пишет «Новое время». Ефим Распутин отправился оттуда в Покровское, а Григорий задержался в Тюмени. 28 марта корреспондент газеты видел его в доме господина Стряпчих, тюменский друг Распутина, у которого тот обычно останавливался, и на чей адрес часто приходили телеграммы «Поклонниц старца». Он пил чай, сидя на диване в обществе двух баронек, одна пышная брюнетка, а другая пожилая, но не утратившая следов красоты. На следующее утро Распутин по холодку на своих лошадях выехал в Покровское, где проведёт пасхальную неделю. Распутин едет по тракту, где когда-то они с отцом за гроши возили седаков и товары. В великолепной барской шубе, в дорогой бобровой шапке правит он лошадьми. Дорога ещё не превратилась в грязь, ещё стоят сибирские утренние морозы, легко дышится, простор, воля. Мканунии катастрофы. Ситуация в стране в это время была самой безоблачной. Торжества по поводу трёхсотлетнего юбилея укрепили престиж династии. Экономика была на подъёме, самодержавие вновь казалось незыблемым. Правда, в это время молодой Велимир Хлебников, наш странный гений, в напечатанном жалким тиражом сборнике Союза молодёжи привёл список дат, знаменующих падение великих империй. В конце списка было пророчество Хлебникова для России. Дата гибели империи Романовых. 1917 год. Но вряд ли кто-нибудь, кроме самих авторов, никому неизвестного сборника, прочёл это тогда. Вчерашнее ощущение апокалипсиса оказалось теперь странным. Революционеры сидели по ссылкам или влачили жалкое существование в эмиграции. Ленин печально объявил соратникам, что его поколение не увидит революции. Надвигавшаяся победоносная война обещавшая новые рынки для России, должна была примирить молодую буржуазию с самодержавием. Пожалуй, только мужик, остававшийся последним знаменем оппозиции, тревожил большую романовскую семью и людей власти. Он был, как считали, и главным препятствием для начала войны. И великий князь Николай Николаевич продолжал свою атаку на нашего друга в разговорах с царем. Алекс поняла. Нужно торопиться увезти Ники в Ливадию. В конце апреля царская семья отправляется в Крым. Ники, как всегда, сопротивлялся недолго, Алекс победила. И уже газета сообщает, Распутин выехал из Покровского в Ялту. Опустел Ливадийский дворец. Прежнего любимца царя великого князя Дмитрия Павловича теперь не принимают. В изгнании за границей брат Михаил. Нет и сестры императрицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Врага старца только наши. Вырубова, Лили Ден и он, Распутин. Как обычно из Ялтинской гостиницы его тайно возят в Ливадию, и как обычно Ялта живёт сплетнями об этих тайных визитах. Заканчивается последнее царское весна в Ливадийском дворце. Ни семья, ни Распутин больше никогда его не увидят. В мае Распутин предполагает вернуться в Петербург, пишет газета Русское слово. Действительно, он едет в столицу. Но по пути, как всегда, останавливается в Москве. 3 мая 1914 года в Москву приехал Григорий Распутин и по обыкновению остановился у Анисы Ивановны Решетниковой. Распутин опроверг слухи, что собирается сам в монастырь и что столкнулся с Дюнковским. После неудачной попытки Дюнковского установить наблюдение за Распутиным, глава жандармов затаился, и новых столкновений между ними не было. Однако мужик знает, за ним следят. Но жаловаться сейчас пустое. Царь не с ним Царь собрался выезжать. Распутину неуютно в Петербурге, он хочет уехать. Будто предчувствуя что-то, он сам хочет покинуть опасный город, но Алекс боится отпускать его надолго. Война на пороге. Распутин её последняя надежда. Понимают это и те, кто ждёт начала войны. Полуграмотный мужик снова оказался в центре мировой политики. Наступило лето, обманчивые политические каникулы. Императрица поверила в летнее затишье и наконец отпустила нашего друга в родное село. Газета сообщает, Распутин выезжает в Покровское, где проживёт до августа и опять вернётся в Петербург. А пока репортёры спешат взять интервью у человека сенсации. В свете надвигающихся событий журналисты с нового времени спрашивают Распутина: "Известно ли вам, что граф Витте говорил о ваших добрых стараниях и заступничестве против тех, кто накликал войну?" Достоинство национальное соблюдать надо, но оружием бредить не пристало. Я всегда это высказываю, отвечает мужик. И это тотчас печатается с ясным для читателя намёком. Во время балканских событий вопросы войны и мира были отданы во власть полуграмотного мужика, и кончилось это нашим унижением и предательством славянских народов. Неужели позволим и на сей раз который раз Алекс запрещает ему разговаривать с журналистами. 30 мая Санкт-Петербургский курьер сообщает, что Распутин обратился к приставу с просьбой ограждение квартиры от посещений газетных сотрудников, которые его нервируют. Одновременно он переменил номер телефона. Но наконец он вырвался из столицы. Отбыл, бежал в Покровское. Загадочные совпадения. Он выехал из Петербурга вместе с верными почитательницами, Головиной и Вырубовой. 8 июня они прибыли в Тюмень и поехали по его обычному любимому маршруту в Верхотурский монастырь к мощам святого Семеона. Потом поклонницы отбыли обратно, а Распутин на лошадях погнал в Покровское. За ним по пятам следовали журналисты, вместо агентов, хотя не исключено, что некоторые из них исполняли роли агентов. Недолго удалось Распутину мирно пожить в Покровском. В последние дни июня произошли два события внешне несопоставимые, но оба повлияли на судьбы мира. Одно общеизвестное. 14 июня в Сараево сербский националист, студент Гаврило Принцип, убил наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Это означало, взрыв балканского котла неизбежен. Партии войны в России, Германии и Австро-Венгрии ликовали. Ну теперь мы сведём счёты с Сербией, сказал министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Бертхольд. Но было ясно, что Россия не позволит удушить Сербию. 22 июня посол в Германии граф Татищев сообщил в Петербург, что кайзер Вильгельм решил поддержать Австро-Венгрию. Мировая война становилась реальностью. Алекс решил и вернуть мужа к столицу, хотя понимала, что Ники будет упрямиться. Но пока она уговаривала мужа, телеграф принёс в царское село вести её потрясшие. В далёком Покровском неизвестная подошла к Распутину и пернула его ножом в живот. Не прошло и двух недель после Сараевского выстрела, как пал под ножом человек, который, возможно, мог остановить вмешательство России в события на Балканах, следовательно, предотвратить войну. Так странно совпали два кровавых события, необходимых, чтобы начать мировую бойню. «Действительно ли Распутин мог остановить войну?» «Об этом будут много писать и говорить», — певица Беллинг рассказала в своих воспоминаниях. «Однажды за обедом он сказал, как бы не эта проклятая баба-злодейка, что мои кишки перевезла, то не бывать в войне, а пока мои кишки заживали, немец стал драться». «В том деле Сазонов показывает. Распутин сам мне подтвердил. Если бы он был в Петрограде, войны бы не было». Мужик имел право так говорить, потому что знал. Не он в этом деле был главным, а она. Он лишь должен был исполнить свою роль приехать в Петербург и пророчествовать, чтобы она с его пророчествами могла сломить волю царя, не допустить войны. Но двор и общество верили, что главный он. Гучков показал: Распутин к войне относился отрицательно. Одна итальянская корреспондентка спрашивала его ещё перед войной: "Будет война или нет?" Он ответил: "Да, они затевают, но Бог даст войны не будет, и я об этом позабочусь". Так что, скорее всего, позаботились о нём самом. Рассказывает убийца. Это случилось, когда Распутин возвращался из церкви. У ворот дома его поджидала женщина. Она попросила милостыню, и пока Распутин доставал деньги, выхватила нож и ударила его в живот. Все газеты России написали о произошедшем на первых полосах. В Тобольском архиве находятся три тома следственного дела о покушении на убийство крестьянина Григория Ефимовича Распутина. Там есть показания покушавшейся. 29 июня после обеда увидела идущего Григория Распутина. Кинжал с ножнами у меня был привязан под юбкой, и я его вытащила через отверстие в кофточке. Один раз его этим кинжалом ударила в живот, после чего Распутин отбежал от меня, я за ним бросилась, чтобы нанести ему смертельный удар. Так они бежали вдоль домов мимо цепиневшей толпы. Маленькая женщина размахивая кинжалом и Распутин, зажимая рану рубашкой, но ударить второй раз ей не удалось. Он схватил лежащую на земле оглоблю и ударил меня один раз по голове, отчего я тотчас упала на землю. Это было днём, избежался народ, который говорил: "Убьём её", и взяли ту же оглоблю. Я быстро поднялась и сказала толпе: "Отдайте меня полицейскому, не убивайте меня". Мне связали руки и повели в волостное правление. По дороге пенали, но не били. Она назвалась Хионией Гусевой, жительницей Царицына. У этой ещё не старой женщины было страшное лицо с провалившимся носом. Хиония объясняла: "Я девушка, у меня никогда не было детей с сифилисом, я не страдала. Меня испортили лекарствами, от них с 13 лет у меня провалился нос. Несколько дней Распутин был между жизнью и смертью. И все почитательницы и царская семья посылали ему телеграммы с пожеланием выздоровления. Придя в себя и узнав, что Хиония приехала из царицы на Распутина объявил, этот царицинский монах Элиадор послал ему смертельный привет. Но Гущева, участие Элиадора в деле отрицала, объясняла свой поступок собственным решением. Я считаю Григория Ефимча Распутина ложным пророком и даже антихристом. Я решила убить Распутина, подражая святому пророку, который заколол ножом 400 ложных пророков. На допросе писала газета "Новое время". Гусева выразила сожаление, что не убила старца. Хиония Гусева по профессии шапошница познакомилась с Распутиным в 1910 году, когда он посещал Балашевское подворье в Царицыне, где жила монахиня Ксения, подруга Гусевой. Газеты захлёбывались от романтических версий. По одной из них Распутин соблазнил Гущева, когда она была молодая и прекрасна. По другой Распутин расстил во время рождения её подругу, юную красавицу монахиню Ксению, а Гусев отомстила за неё. И хотя вскоре выяснилось, что Ксения лишь издали видел Распутина, и, кстати, была весьма не молода, никто ничего не опровергал. Читатели жаждали распутинских историй, и как только мужику стало лучше в Тюменскую больницу, где он лежал, прорвались журналисты. Несчастье на какое-то время примирилось с ним, часть прессы. Тон газет на короткий период стал почти сочувственный. Биржевые ведомости писали: "Он сидел, измождённый болезнью, в больничной рубашке и рассказывал свои переживания широкой публике неизвестные его размышления, которые он заносит в тетрадку почти каждый день". И корреспондент цитировал: "Великое дело быть при последнем часе больного, получишь две награды: Посетишь больного, и в это время всё земное покажется тебе обман и сеть беса. Гусеву отправили в Томск в лечебницу для душевнобольных. Это было единственно возможное решение, чтобы не допустить скандального судебного процесса, который мог вновь поднять волну ненависти к Распутину. Верёвкин, тогдашний товарищ министра юстиции, показал в том деле, Гусева была признана сумасшедшей, но эта женщина кричала: "Я в здравом уме и твёрдой памяти, я сознательно ударила его ножом". Она была помещена в психиатрическую больницу. Потом родственники ходатайствовали о её освобождении ввиду её выздоровления. Но министр юстиции написал резолюцию: "Освобождение должно последовать не ранее, чем опасность больной для окружающих будет совершенно устранена". Так что Гусиной предстояло сгнить в психушке. Её освободит революция. Кто убивал? Покушение на Путина вызвало шок у несчастной Лохтиной. которая в то время была на хуторе у Ильядора. Сам в Петербургский курьер писал. Лохтина, узнав об убийстве Распутина, прибежала к дому Ильядора и кричала: "Судный день пришёл, покаятесь, пока не поздно". Полдня провела она, стуча и крича под дверью, пока сподвижники Ильядора не передали ей повеление Христа убираться вон. В Покровское Лохтина идти побоялась. Она была изгоем и для почитателей Распутина. В этот год, когда Гусева покушалась на Распутина, все его почитатели отвернулись от Лохтиной ввиду её близости к Илядору. Лохтина попрежнему не верила в причастность Илядора, а Распутин же в этом не сомневался, показала Мария Головина. Действительно, Распутин упорно указывал на своего царицинского врага. Корреспондент газеты Камско-волжская речь взял у мужика интервью, где он говорил о Гусевой. Царицинская она почитала Илядора. Баба, она на всё пойдёт, если чужая момам живёт. Вот толкнул ты -то её Иллидор, она не своё дело делала, она только молотком ударила. Она ковальни чужая была. В своей книге Святой Чёрт Иллидор подтвердил близкое знакомство с Гущевой. Хеония Гущеву я знаю хорошо. Она моя духовная дочь. До 18 лет она была очень красивым лицом, а потом сделалась уродом. У неё отпал нос. Сама она объясняет это тем, что она молила Бога отнять у неё красоту, и он отнял. Просто она во время паломничества по святым местам на чую поночлежным домам в больших городах заразилась скверную болезнью сифилисом и сделалась уродом. Но своё участие в подготовке покушения Иллиадуr категорически отрицал. Я несправедливо обвинён распутиным под ссылкой к нему убийцы. Однако Распутин передал следствию письмо, полученное в Покровском на его имя, на третий день после покушения. Я вышел победителем из этой борьбы, а не ты, Григорий. Твой гипноз рассеялся, как дым перед лицом солнца. Говорю тебе, что ты умрёшь, несмотря ни на что. Я твой мститель, узник. Думаю, что это написал сам Леодар, показал Распутин. Письмо было приобщено к делу. Но нам, в отличие от следователей 1914 года, не придётся копаться в уликах и предположениях. В Нью-Йоркской библиотеке я прочёл редчайшую книгу, переданную туда дочерью генерала Деникина. Книга называлась "Марфа сталинградская", и автором её был Ильядор. Написал он её уже в Америке и издал на русском языке. В ней бывший монах и поведал о том, как он решил покончить с распутиным. В Новой Галилее ночью на берегу реки он собрал свой поству. Пришло около 400 человек. Собрание избрало трёх самых красивых девушек. Они должны были заманить и убить Распутина. Но Хеония Гусева сказала: "Зачем губить красивых женщин, жизнь которых впереди? Я женщина убогая и никому не нужная. Я одна предам его казни. Батюшка, благословите меня заколоть его, как пророк древний заколол лжепророков". И монах благословил её на убийство. И так за Гусевой стоял Илиадор. На только ли он один? Уже 2 июля Ильядор успешно бежал из России. Сам он довольно подробно описывал своё бегство. Я покинул родину и переодетый в женское платье бежал за границу. Я перешёл реку около города Торнео, в 4 км выше таможни и пограничной стражи. Но самое интересное он всё же не рассказал. Как покажут свидетели, Ильядор бежал из своего дома на автомобиле. Но откуда взялся автомобиль у бедного Иера моноха? Каким путём его доставили через полстраны до Финского Торнео? Кто организовал бегство, кто заплатил проводнику, знавшему расположение пограничных постов и благополучно переправившему Илиадора через границу? Ещё. Билецкий в своих показаниях расскажет, как впоследствии, желая завоевать доверие Распутина, он сообщил мужику неизвестный ему факт. Как выпустили за границу жену Илиодора с опасным архивом монаха. Выпустили, несмотря на донесения и даже несколько телеграмм в департамент полиции от начальника Саратовского жандармского управления и Саратовского губернатора на имя Джунковского с просьбой задержать и обыскать жену Илиодора с указанием времени её отъезда, но разрешение было дано только когда она уже выехала и благополучно проехала границу. Всё тот же Джунковский. Руководитель тайной полиции, близкий к Элле и великому князю Николаю Николаевичу. Это не случайно. 1 июля, сразу после покушения за Распутина было установлено официальное наблюдение полиции для его охраны. Однако знакомимся с интереснейшими показаниями Менжунковского через чрезвычайной комиссии. У меня было учреждено за Распутиным двойное наблюдение. Каждый день я получал рапорты, куда Распутин отправлялся, сколько времени пробыл и у кого. Наблюдение было установлено как раз перед тем, как на него было совершено покушение. Выходит, наблюдение было установлено перед покушением, а не после. Может быть, Джунковский оговорился? Скорее, проговорился. Официальные наблюдения установили после покушения, а неофициальные было уже перед покушением. Только зачем наблюдали? За безопасностью Распутина или за его убийством? Элиадор придумал меня убить. Как долго Распутин мог в это верить? Неужели умный мужик мог пропустить мимо ушей рассказ Билецкого о потворстве Элиадора со стороны больших людей? Конечно же, нет. Уже вскоре он окончательно поймёт, что его гибель неотвратима, как и гибель этой несчастной наивной пары, окружённой не любящими их родственниками, а враждебным двором и обезумевшим обществом, которое рвалось к войне. И свой страх он теперь Всё чаще будет заглушать вином. Окончательно совершается перелом его жизни. Долгое время он воздерживался от вина и бознает себя. В Тобольском деле он говорит своему следователю: "Вино бросил лет 10 тому назад. Пьяный имею скверный характер". Скверный характер Распутина это проснувшийся зверь, беспредельность, безумие разгула. Есть вечный ветер, который вырывается из-за Урала и мчится по бескрайней равнине. Так порой и в русской душе вечно бьется, бушует необъятная, опасная сила и горе, если она вырывается наружу. Теперь Распутин уже будет пить по-настоящему, по-черному. Теперь ему будут нужны деньги и огромные. Теперь ему придется не замечать, как выкачивает мзду спросителей его секретарша Лаптинская. Что ж, он может принять это как некую плату за свою работу. Ведь по милости царей он оторван от крестьянского труда. Цари не платят, так пусть хоть их подданные дадут погулять в волю нищему мужику. Погулять напоследок. Чтобы всем этим господам было что вспомнить, поминайте мужика Гришку. Обе его фамилии оказались пророческими. После удара кинжалом он стал и Распутиным, и новым. Война и пророчество Распутина В Петербурге Алекс наблюдала смешанную с ужасом радость приготовлений к войне. А за три девять земель в Сибири боролся со смертью полуживой наш друг. 6 июля в Вене был утвержден текст ультиматума Сербии, однако вручить его решили лишь 10 июля, после отъезда из Петербурга французского президента Пуанкаре, чтобы не дать возможности Франции и России сразу договориться о совместных действиях. Ван Каре прибыл в Россию 7 июля с трёхдневным официальным визитом, во время которого было подписано секретное соглашение, подтверждавшее взаимные военные обязательства. Во время обеда в честь президента Чёрная женщина Стана радостно выкрикивала: "Раньше конца месяца у нас будет война. Наши армии соединятся в Берлине". На манёврах под грозовым небом цари и президент восторженно наблюдали мощь российской армии. Во время этих манёвров императрица чуть не сделалась дурно, а после упомянутого обеда изумлённый французский посол Полеог записал: "Каждую минуту она кусает губы, её лихорадочное дыхание заставляет переливаться огнями бриллиантовую сетку, покрывающую грудь. Бедная женщина, видимо, борется с истерическим припадком". Через час после отбытия поан Карре на родину австро-венгерский посланник в Белграде вручил сербскому правительству ультиматум. Сербия тотчас обратилась к России за защитой. 12 июля Совет министров под председательством Николая II ввёл в действие положение о подготовительном к войне периоде. Вечером членам комитета Генштаба было сообщено о решении царя поддержать Сербию, хотя бы для этого пришлось объявить мобилизацию и начать военные действия, но не ранее перехода австрийскими войсками сербской границы. Франция готовилась к войне одновременно с Россией. Германия и Австро-Венгрия начали подготовку на 2 недели раньше. Англия привела свой военно-морской флот в состояние боевой готовности, а пока шли лихорадочные дипломатические переговоры, которые ничего уже изменить не могли. И всё это время летели лихорадочные телеграммы Алекс, сначала в Тюмень, а потом в Покровское, куда перевезли раненого Распутина. 12 июля 14-го года срочно Тюмень новому из Петергофа. Серьёзные минуты, угрожают войной. 16 июля 14-го года плохие вести, ужасные минуты. Помолись о нём. Нет сил бороться с другими. Она молила о помощи, и мужик не оставил её. Полуживой он взялся за своё корявое перо. 16 июля был подписан указ об объявлении общей мобилизации. Николай Николаевич торжествовал. Вся воинственная Романовская семья радовалась, но, видимо, в это время царь получил ту телеграмму из Покровского, которую так ждала Алекс. Скорее всего, подобных телеграмм Распутин послал несколько, но это была самая страшная, с грозным предсказанием. Из показаний Бадмаева. И в эту войну он послал телеграмму о том же, чтобы не воевать, но его не послушались. Из показаний вырубали И тогда, когда отдано было распоряжение о мобилизации перед началом нынешней войны, он прислал государю телеграмму из Слободы Покровской с просьбой устроить как-нибудь, чтобы войны не было. Как я вствую из документов Департамента полиции, Распутин уже во время войны 20 июля 1915 года, будучи в селе Покровском, сказал агенту Терехову: "В прошлый год, когда я лежал в больнице, просил государе не выевать". И по этому случаю послал государю, что 20 телеграмм. Из коих одну очень серьёзную. В книге Русская революция, вышедшей в Париже в 1968 году, была напечатана фотокопия телеграммы Распутина царю. Судя по всему, именно её он называл очень серьёзной. Грозна туча над Россией. Беда, горе много, просвету нет. Слёз-то море. И меры нет о крови, что скажу, слов нет. А неописуемый ужас. Знаю, все хотят от тебя войны и верные, не зная, что ради гибели. Тяжко Божье наказание, когда он отнимет путь. Ты царь отец народа, не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Всё. тонет в крови великой. Григорий. То же самое предвидел еще один прозорливец, Владимир Ильич Ленин. Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции во всей Восточной Европе штукой. И свершилось невероятное. После распутинской телеграммы был отменен царский указ о мобилизации, который так ждали союзники, ждал весь мир. Вечером, когда на телеграфии всё уже было подготовлено к рассылке телеграмм с указом, последовал телефонный звонок царя: "Отменить". Среди министров и в генеральном штабе началась паника. Решено было объявить отмену указа недоразумением, ошибкой, которая будет вскоре исправлена. Министр иностранных дел Сазонов и начальник генштаба Янушкевич совещались, кого послать к царю уговаривать исправить ошибку. Но Николай никого не принимал. И тогда грозный дядя сумел добиться аудиенции. Он и убедил царя в том, чего тот сам так хотел. 17 июля в 3 часа дня Николай принял Сазонова и подтвердил согласие на общую мобилизацию. Сазонов немедленно позвонил Енушкевичу. Свое сообщение министр завершил фразой: "Теперь можете сломать телефон". В 17 часов 30 минут телеграммы были разосланы. Кaiser предложил русскому правительству к полудню 19 июля приостановить всякие мероприятия, угрожающие Австрии и Германии, то есть прекратить мобилизацию. По истечении срока ультиматума вечером того же дня Германия объявила войну России. Немецкий посол, граф Порталес, со слезами на глазах вручил сазонову соответствующий меморандум. В 2 часа дня 20 июля Состоялось торжественное богослужение в Зимнем дворце, и там же произошло публичное объявление войны. Я видел только радость на лицах. Царица с царём вышли к тысячам заполнявшим площадь, и толпа пала на колени. Она же казалась такой взволнованной, что закрыла лицо руками, и по конвульсивным движениям её плеч можно было предположить, что она плачет. Написал в своих воспоминаниях последний директор департамента полиции Васильев. 20 июля 14 года Германия объявила нам войну. Молись, отчаивается. Такую телеграмму послала Алекс в Покровское. Но уже на следующий день Ники забудет по своему отчаянию. 21 июля 14 года. Николай просит благословить брата на войну. Настроение здесь бодрое. Верховным главнокомандующим царь назначил грозного дядю, любимца армии великого князя Николая Николаевича, главного врага Распутина. Алекс пришлось смириться. Угар радости от предвкушения грядущей победы был всеобщим. Объявляем верным нашим подданным, что следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови со славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особой силой пробудились эти братские чувства русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования. Презрев уступчивый и миролюбивый ответ сербского правительства, отвергнув доброжелательное посредничество России, Австро-Венгрия поспешно перешла в вооружённое нападение, открыв бомбардировку беззащитного Белграда. В грозный час испытания, да будут забыты внутренние распри, да будет еще теснее единение царя с народом. Так писал Николай в своем манифесте о вступлении России в войну. Между тем, грозный дядя решил окончательно расправиться со своим врагом. Получив донесение о серьезной телеграмме Распутина, верховный главнокомандующий вознамерился не менее серьезно поговорить с Николаем о мужике, посмевшем пугать поражением государя всея Руси. Но согласно показаниям всё того же агента Телехова, Распутин сказал, что за эту телеграмму его якобы хотели предать суду, но государь ответил: "Это наши семейные дела, они суду не подлежат". Великому князю указали его место.